Виктор Молотов, Александр Майерс, имперский провидец. Глава первая. Наши дни, Российская империя, Москва, офис компании Фиеста. Что может быть хуже, чем работать все лето в офисе без отпуска, только сломавшийся кондиционер и мастер, который именно сегодня ушел на долгие выходные. На дворе стояла аномальная жара, а все мастера в городе были заняты. Удивительно. Да, я тоже сперва не поверил, пока сам не попробовал найти компанию, которая сегодня починит этот чертов кондиционер. Безуспешно. К обеду обзвонил сотню фирм. Даже предлагал денег ребятам за выезд из соседнего города, но все тщетно. Получив очередной отказ, я положил трубку. Кондера не будет, мрачно произнес я. Я сделал все, что мог, но мастер приедет через неделю, не раньше. Блин, протянула моя коллега Виктория, обмахиваясь желтой папкой с бумагами, как веером. Мечтательно подняв глаза, она добавила. Вот была бы у меня магия, сотворила бы сейчас заклинание прохлады. Магии не существует. Тотчас возразила ей Алла, женщина за сорок, сидящая за столом напротив Виктории. «Существует. По телевизору вчера показывали, что провидец из семьи Орловых духов в Центральном парке поймал. Говорят, это из-за него пропадали люди», — сказала Виктория. «Наивная ты», — пробурчала в ответ Алла. «Дворяне мозги нам пудрят, а ты веришь всему подряд». «Вы спорите о том, чего обе не понимаете», — вмешался я. «Магия существует, но работает не так. Наколдовать прохладу невозможно, это вам не сказки». «Как будто ты много понимаешь», — фыркнула Алла. «В чем-то она права, конечно. Если в тебе не течет дворянская кровь, то и шанса стать обладателем дара правиться нет и не будет. Я точно это знаю». «Ведь меня всегда привлекало необъяснимое, и я изучал все, что находил о магии». Виктория хихикнула, стрельнув в меня кокетливым взглядом. Алла грозно посмотрела на нее, собираясь что-то сказать, но тут в кабинет заглянул начальник. Девушки стушевались и принялись за работу. Эдуард Семенович устало вздохнул и промокнул салфеткой лоб. «Он был полным мужчиной» а люди такого телосложения хуже переносят жару. «Опять отвлекаетесь», — покачал он головой. «Мужик он хороший, а вот как начальник — строгий. Я устроился в компанию «Фиеста» всего полгода назад, но уже многое успел о нем узнать. На самом деле, без высшего образования и титула меня бы все равно больше никуда бы не взяли». И то на собеседовании пришлось показывать все свои аналитические навыки из прошлой жизни. Я на ходу составлял прогнозы прибыли, и это сравнивали с данными ведущих аналитиков. Мне удалось впечатлить Эдуарда Семеновича, и он лично нанял меня на должность младшего аналитика. Я сказал, из прошлой жизни? Ах да, я начал вспоминать прошлую жизнь в 10 лет. И так постепенно, воспоминание за воспоминанием, складывалась картинка. Мой прошлый мир очень походил на этот. Разве что там была не Российская империя, а Российская Федерация. И в отличие от вездесущих попаданцев из книг, которые я любил читать, в этой жизни мне пригодился лишь прошлый опыт. По факту я, как занимался бесконечным анализом всего и вся, так и продолжал это делать. В прошлой жизни я достиг успеха в бизнесе, в частности, благодаря анализу. У меня была семья, дети и даже внуки. Умер я не от несчастного случая или вмешательства потусторонних сил, а от банальной старости. Жизнь началась чистого листа, но по сути в ней мало что изменилось, кроме вороха, свалившихся на меня проблем. Мать умерла, когда мне было пятнадцать. И нашим с братом-опекуном стал отчим. Точнее, мне он был отчимом, а брату – родным отцом. После ее смерти он запил и до сих пор не выходит из этого состояния. Мне пришлось рано повзрослеть и начать обеспечивать семью. Поэтому я и не стал поступать в университет. Как итог, я снова на месте обычного аналитика, у которого из образования только курсы спецподготовки. И то эту корочку я на черном рынке купил. Зато в холодильнике всегда есть еда, и мой брат получает хорошее образование. Учеба дается ему тяжело, поэтому приходится тратиться и на репетиторов. Взгляд вернулся к таблице с цифрами. Свою работу на сегодня я уже закончил. Отчет был готов, но до конца рабочего дня оставалось 5 часов. Если отпрошусь раньше... Это скажется на заработной плате. Придется посидеть в духоте. Чертов кондиционер! На мониторе всплыло окно электронной почты, и я машинально ткнул туда курсором мышки. Наверняка прислали работу на завтра, которую я, как обычно, сделаю сегодня. А нет, странно, письмо от адвоката дворянского рода Зориных. Хм. Мне досталась фамилия отца, которого я никогда не знал – Зорин. Брат же носил фамилию отчима – Давыдов. Об отце мать никогда не говорила, сколько я не спрашивал. В детстве я пытался сам выяснить его личность, но не слишком преуспел. С ребенком неохотно делились информацией, да и мозг в те годы не работал на полную мощность, а потом стало не до того. И сейчас приходит весточка. Может, перепутали? Зорин их в империи полным-полно. Нет, это точно для меня. Уважаемый Григорий Александрович Зорин, с прискорбием сообщаем вам о смерти вашего отца, барона Александра Николаевича Зорина. Вы, как один из носителей крови, приглашаетесь на чтение завещания покойного 13 июля в три часа дня на улице Бахрушина, дом 23. Юридическое агентство «Шанс». Смеем напомнить, что согласно законам Российской империи, пройти инициацию и унаследовать дар сможет только один из наследников. Меня как ледяной волной окатило. Это чья-то шутка? Сперва я не поверил и стал искать в сети информацию о бароне об агентстве. Все подтвердилось. Зорин Александр Николаевич. Скончался позавчера вечером при неизвестных обстоятельствах. Я посмотрел фотографии барона и удивился нашему сходству. Неужели это все правда? Конечно, я и раньше искал в сети родственников, но дворянский род даже не рассматривал. Слишком большая разница в статусе. У Зорина было три сына, а дар правиться может наследоваться лишь по мужской линии». По женской передается только талант Оракула, но таких семей во всем мире осталось не больше пяти, и они находятся под защитой государства. Агентство Шанс располагалось на той самой улочке, что написано в договоре. Все данные говорили о том, что это правда. Неужели барон Зорин и правда мой отец? Выходит, я бастард знатного рода. Первым делом осознав произошедшее, я открыл свод законов Российской империи касательно передачи дара. Вот оно. Дар передается согласно воле покойного, если таковая имеется, вне зависимости от чистоты крови. Долгую минуту я смотрел на эти строчки. Если мне прислали это письмо, значит завещание отца есть что-то, что даст мне шанс обрести дар. Эта мысль воодушевляла и пугала одновременно. «Если я туда заявлюсь, то придется соперничать с наследниками чистой крови. А кто знает, на что они способны ради дара?» «Не сосчитать, сколько в интернете историй, как наследники убивали друг друга ради дара. А я даже не член семьи. Бастард!» «Это надо хорошо обдумать. Такой шанс выпадает раз в жизни...» Но он может быть смертельно опасен. Я решил взвесить все «за» и «против». Открыл приложение банка. На счету было достаточно средств, чтобы брату хватило еще на год. Мало. Однако в случае моей смерти семья получит страховку, которую я оформил сразу после смерти матери. Ведь кроме меня у брата никого нет. Отчим-алкоголик не в счет. Я старался рассуждать здраво но каждый раз приходил к одному и тому же выводу. «Я не могу отказаться от такой возможности, иначе буду сущим глупцом и проживу вторую жизнь ровно так же, как и первую. Что меня ждет, если откажусь? Всю жизнь пурхаться и тянуть на себя брата и отчима? Карабкаться по несправедливой лестнице жизни, где всегда выигрывает тот, кому повезло родиться в правильной семье? Или рискнуть?» чтобы получить дар и влияние. сам открыты многие двери. Часть из них можно без сомнения распахивать с ноги. Да и кто в детстве не мечтал стать волшебником? Я мечтал, честно признаюсь. Не только в этой жизни, но и в прошлой. Но письмо из Хогвартса ни в тот раз, ни в этот мне не пришло. Зато теперь пришло письмо от рода Зориных. Шанс. Это мой шанс. Меня явно пригласили не для того, чтобы просто завещание прочитать. А раз так, была не была. В аналитике есть такое понятие, как оценка рисков. Так вот, сейчас я рассудил, что игра стоит свеч. У меня есть возможность кардинально изменить свою жизнь и жизнь моей семьи. И я буду глупцом, если не попробую сорвать куш. Я резко поднялся со своего места и накинул пиджак. Эдуард Семенович вытер салфеткой, промокший от пота лоб, и вопросительно глянул на меня. Я был так взбудоражен, что даже не подумал отпроситься и решительно отправился к выходу. «Григорий, ты куда? Рабочий день еще не закончился!» Начальник сразу заметил мое странное поведение. «Срочные семейные дела! Отчет уже на вашей почте!» Ответил я, сжимая дверную ручку. «Что за дела такие?» Эдуард Семенович отличался чрезмерным любопытством, и когда сотрудники отпрашивались, всегда выпытывал причины. «У меня отец умер. Надо попасть на чтение завещания». О, соболезную!» – начальник изменился в лице. Хотелось сказать, что не стоит соболезновать, отца я не знал от слова совсем, но и оставленный им шанс упускать не собирался. «Благодарю». «Так я могу идти?» – нетерпеливо спросил я. «Да, иди», – кивнул Эдуард Семенович. Я выскочил из офиса и вызвал такси. До чтения завещания осталось два часа, а мне предстояло ехать через весь город. Надо успеть во что бы то ни стало. С учетом московских пробок, на такси я бы добирался до центра все три часа, поэтому вышел у ближайшей станции метро. Через три пересадки оказался на Павелецкой, а оттуда до агентства добрался пешком. Точнее, бегом. Успел впритык. Ровно в три часа открыл двери агентства «Шанс» и, запыхавшись, влетел внутрь. «Могу я вам чем-то помочь?» С явным пренебрежением спросил сотрудник на входе. «Зорин, на чтение завещания!» Ответил я, восстанавливая дыхание. «Паспорт». «Послушайте, я уже и так опаздываю». «На оглашение дворянского завещания не пускают, кого попало». «Паспорт», — хмуро ответил сотрудник и вытянул руку. Чертыхаясь про себя, я стал рыться в сумке в поисках паспорта. «Да где же он? Неужто я сегодня как назло оставил его дома?» «Нет, вот он». Я отдал паспорт сотруднику, и он внимательно сверил мои данные с записями в компьютере. Вам в третий кабинет. Возвращая документ, сказал он. Поспешите, сеанс уже начался. Какой сеанс? Спиритический. Наше агентство специализируется на работе с провидцами. Последнюю волю вашего отца озвучит он сам. От этой новости у меня ком застрял в горле. Я прошел по широкому коридору в третий кабинет. В отличие от обычных контор, двери здесь были железные и покрытые какими-то символами. Я потянул за ручку, и дверь со скрипом отворилась. В комнате находилось семь человек, которые сразу обернулись при виде меня. «Молодой человек, вы прерываете сеанс!» – грубо сказал мне тучный мужчина с седыми висками. «Я успел к началу!» – ответил я, закрывая за собой дверь. Григорий Зорин Люди в просторной комнате без окон начали перешептываться. Они явно не были рады моему появлению, и, кажется, они знают, кто я такой. «Присаживайтесь, Григорий Александрович. Подготовка к ритуалу уже завершена», сказал пожилой мужчина в черном костюме с бейджиком сотрудника агентства. Худой, как скелет, с крючковатым носом и темными кругами под глазами, Он производил отталкивающее впечатление. Я присел на единственное свободное место. Все стулья стояли вокруг печати с неизвестными мне символами внутри. В комнате погас свет, и все замолкли. Я замер в предвкушении. Господа, по контуру печати стоят специальные кристаллы. Они позволят вам увидеть покойного на несколько минут и услышать его волю. Объяснил сотрудник агентства. Я много читал о подобных завещаниях, но не думал, что мне когда-нибудь доведется присутствовать на одном из них. Ритуальные круги-кристаллы – это артефактная система, позволяющая обычным людям увидеть духа. Правда, удовольствие – это очень дорогое. Один такой кристалл стоит, как моя годовая зарплата, а здесь их штук десять. Но энергии все равно надолго не хватит. В зале присутствуют все, кого хотел видеть покойный. Мы начинаем, — продолжил сотрудник. И лишь сейчас я понял, что вижу перед собой правица. Этот человек смотрел куда-то в пустоту у стены и кивал, словно там находился его собеседник. От этой картины по коже побежали мурашки. В помещении стало холодно. Всего десять минут назад я изнывал от тридцатиградусной жары а сейчас словно оказался в неотапливаемом помещении в середине января. Погас свет. Вокруг воцарилась гробовая тишина, слишком неестественная для того, чтобы быть правдой. «Я точно не сплю!» Проморгался. «Нет, не сплю. Это все происходит на самом деле». Легкий свет исходил от разложенных на полу кристаллов, и постепенно становился ярче, приковывая к себе внимание. Свет заполнил контуры печати и осветил только этот участок комнаты. В пространстве над печатью начало что-то проявляться, и я задержал дыхание. Впервые за две свои прожитые жизни своими глазами вижу подобное. То, что в этом мире могут узреть лишь провидцы. Бесформенный туман над печатью быстро приобрел человеческий силуэт. Я узнал того человека, которого сегодня видел на фотографиях в интернете. Да, у нас с ними правда одно лицо. Вживую это особенно заметно. Аккуратная борода, седые волосы, крепкое телосложение. И несмотря на то, что дух, казалось бы, состоял сплошь из чистого света, излучаемого кристаллами, У него были невероятно выразительные глаза. «Вот и произошло то, чего вы все так ждали». По комнате пронесся насмешливый голос призрака. «Это явно не то, что ожидаешь услышать от почившего». «Каждый из вас пытался сжечь меня со свету, лишь бы получить дар», продолжил призрак, и его взгляд остановился на мне. «Почти каждый». Он снова усмехнулся. «И одному из вас это удалось. Поздравляю!» От холода у меня немели ноги, но я не мог отвести взгляда от призрака, а он, не торопясь, словно у нас куча времени, осматривал всех присутствующих, которые сидели с каменными лицами. Помимо меня здесь было еще шесть живых и совершеннолетних зориных. «Я ведь исчезну, и вы продолжите грызться за этот дар между собой. Печально это осознавать. Потому моя воля такова. Богатства будут поделены поровну между признанными наследниками, а дар, титул, земли и достояние рода достанутся тому наследнику крови, кто сможет найти убийцу и отомстить за мою смерть». Только тогда откроется ключ к тайному знанию инициации рода. Согласно законам империи, инициацию мог пройти только один маг из рода. Один маг на одно поколение. Ничтожно мало для целого мира. Но, как гласят исследования, если делать иначе, дар ослабевает. То есть, если бы дар отца переняли двое, его сила бы разделилась пополам. Сохранение чистоты крови не помогало. И даже в семьях, где оба родителя обладали талантом, их дар делился между детьми. Это называли угасающим балансом магии. Говорили, что когда-то ее было много, а сейчас мы видим лишь отголоски. А закон этот ввели всего лишь лет сто назад, когда магии в мире стало слишком мало, и дабы сохранить наследие и силу магов, Императором было принято такое решение. Ты не можешь так поступить! воскликнула девушка с белыми волосами и скочила с места. Ее распирала от ярости. Но вместо ответа призрак лишь усмехнулся и исчез. В зале снова загорелся свет. На этом ритуал завершен, господа. «После оглашения последней воли душа вашего покойного родственника отправилась в мир иной, и связи с ней более не будет», — сообщил нам сотрудник агентства. «Александру Николаевичу больше нечего вам сказать. Согласно его воле, доступ ко всей информации, связанной со смертью барона, будет у каждого из вас». Он кивнул на лежащий на столе в углу папки. «Ровно семь штук. Один победитель и один убийца. Если верить словам покойного отца, но разве мертвые не могут ошибаться?» Могло случиться и так, что в смерти барона замешан кто-то со стороны. А чтобы в этом разобраться, мне нужно больше данных для анализа. Пока родственники переговаривались и спорили, я первым подошел к столу и взял папку. Мне никогда не доводилось расследовать преступления, но искать неочевидные связи и делать выводы – моя профессия. И, как и все присутствующие, я не собирался упускать свой шанс. «Тебе здесь не место!» – раздалось за моей спиной, стоило открыть папку. «Что, простите?» – обернулся я к молодому человеку, очень похожему на меня. Только глаза его были голубые, и сам он был чуть выше. С ума сойти, а ведь он мой единокровный брат. Странно это осознавать. Меня зовут Константин Зорин, и я старший сын Александра Николаевича, а ты – бастард, которому тут не место. Все присутствующие посмотрели на меня, а сотрудник агентства поспешил выйти из комнаты. Несомненно, он в сговоре с этой семейкой. Иначе я бы получил извещение о чтении завещания гораздо раньше. С юридической стороны, агентство ничего не нарушило и предупредило меня. А то, что оно это сделало за два часа до мероприятия, уже мои проблемы. Однако я успел. И сейчас шестеро родственников смотрели на меня, как голодные волки на зайца. Только в сказках заяц всегда оказывается хитрее волка. «Где мне место решать не вам. Я, как и вы, получил право пройти испытание и не собираюсь от него отказываться только потому, что вы так хотите». Я не повелся на провокацию брата и сохранил самообладание. «Если ты продолжишь участие в испытании, то твоя жизнь превратится в сущий ад. Я тебя гарантирую», – серьезно проговорил он. У Зориных была возможность сделать это уволить меня с работы, выселить из съемной квартиры. Но обещанный в конце приз заставлял рискнуть. Я уже прожил одну серую жизнь. Добился успехов, заработал денег. Но душа хотела не этого. Она мечтала выбраться из бетонной коробки и нарушить извечный распорядок «Дом, работа, сон», в который изредка вплетались обыденные развлечения. Это все было не то. Когда рядом есть магия, только протяни руку и возьми этот дар, и сможешь увидеть гораздо больше, чем видел в обеих жизнях до этого. Мне не хотелось снова стремиться к силе через богатство. В этот раз я хотел пройти путь наверх другим способом. И единственное, о чем я переживал, чтобы разборки семьи Зориных не затронули моего младшего брата. Но у меня есть мысли, как этого избежать. Я посмотрел в глаза Константина, затем оглядел присутствующих. Открыл папку с материалами дела и пролистал, сматриваясь в детали. «Ты меня не слышишь?» – спросил старший брат. «Слышу. А вот у вас, кажется, со слухом проблемы. Иначе вы не позволяли бы себе подобный тон общения». «Я дворянин! Как ты смеешь!» Согласно этим документам, до конца испытаниям мы равны. Там было развернутое завещание отца, где он указывал, что все наследники уравнивались в правах до момента, пока не найдут убийцу. Эта формулировка ставила в одну линию бастардов и законорожденных детей. Мое заявление взбесило брата, и пока он подбирал слова, мне хватило секунды, чтобы посмотреть информацию на следующей странице. «Раз хочешь на «ты», я не против», — сказал я, закрывая папку. «Но прежде чем ты продолжишь бросаться бессмысленными угрозами, ответь всего на один вопрос. Зачем ты убил собственного отца?»